Глава 18. Поселок быстро закончился. Справа и слева появились поля, чем-то засеянные, уже со всходами. За ними раскинулись зеленые луга, на которых кое-где паслись коровы, козы, бараны. Вскоре свернули в лес. Потянулась старая, совсем разбитая дорога. Несколько раз пересекали вброд ручьи, передвигались по берегу реки, спускались в низину, поднимаясь, оказывались в густом лесу. Дед беседовал со своим другом. Я продолжал поглядывать в окно, осматривая новый для меня мир. Мы вновь выехали на открытое пространство, но ненадолго. Перебравшись в брод через реку, углубились в дремучий лес. Я восхищенно глядел в окно. Подобные заросли видел только в кино. Стволы полностью покрыты мхом. Во многих местах он свисает с веток почти до самой земли. Деревья совсем ни на что не похожи. Какие-то ветвистые, с густыми кронами, переплетенными стволами. Листья у некоторых вытянутые, большие, с красноватым, а иногда и синеватым оттенком. У тех, что хвойные, иголки длинные, растущие плотными пучками. Много поваленного сухостоя, поросшего чем-то бурым, пушистым, наверное, тоже мох. Все это создавало какую-то причудливую мистическую атмосферу. Именно в таких местах, в сказках, много всякой нечисти водится. Я все-таки слазал в багажник, взяв оттуда бутылку воды. Пить захотелось. Через два часа пути майор по рации объявил привал. Минут через пять машина остановилась на небольшой поляне. Военные повыскакивали наружу, рассредоточились, затем и мы вышли. 15 минут, оправиться», — скомандовал он. Я глубоко вдохнул тяжелый лесной воздух, насыщенный влагой, переизбытком кислорода и множеством непривычных запахов цветущих трав. Едва голова не закружилась. Довольно потянувшись, сходил к ближайшему дереву. Вскоре мы продолжили движение. Прошло еще два часа. Вновь последовала остановка. Уже на большой привал. Пора перекусить. Машины выехали на открытое пространство возле лесного озера. Естественно, я не удержался, чтобы не сходить на берег, пока все готовились к приему пищи. Уставившись на поверхность воды, ужасно захотелось поплавать. Она меня так и манила к себе. «Купаться не стоит, небезопасно», — произнес дядя Семен, подходя ко мне. «Почему?» — я разочарованно посмотрел на него. «В местных водоемах», — он кивнул на воду, — «водится много всякой живности, желающей испить свежей крови или оттяпать кусочек плоти. Есть пиявки размером с руку, присасываются мгновенно, потом резать приходится». Меня всего передернуло, как только я представил подобную картину. Как ныряю, наслаждаюсь прохладой, а выныриваю с этой мерзкой тварью, присосавшейся к ноге. Кого резать? Человека? Не понял я. Зачем человека? Он удивленно на меня глянул. Пиявку. Иначе ее не оторвешь, присоска мощная. У нее нечто вроде жалы есть, чтобы кровь сосать. Глубоко всаживает. Если быстро не убрать, литра два крови высосет, здорово увеличиваясь в размерах. У меня мурашки побежали по спине. Я медленно отошел подальше от воды, с опаской на нее поглядывая. «Пошли, там все готово», – майор кивнул назад. «В лесу будь осторожней», – добавил он. «Клещи водятся размером с кулак, забираются на ветки деревьев, прыгают оттуда на жертву». Меня вновь всего передернуло. Он засмеялся. «Ага, а мне не смешно. Фантазия бурная, тут же нарисовала всякие картинки в голове». Поглядывая вверх, внимательно осматривал деревья, пока шли к лагерю. Едва не грохнулся, зацепившись за торчащий корень. Хорошо, что у майора быстрая реакция. Успел схватить меня за куртку, иначе бы точно растянулся. Черт, слегка даже покраснел, представив подобную картину и хохот бойцов. А ведь с дедом по лесу ходил, внимательным был, а здесь расслабился. Я недовольно покачал головой. Перекусив, попив чайку из большого армейского термоса, мы продолжили путь. Через очередные два часа на короткой остановке, выйдя из машины, я увидел впереди древние горы. В ущелье въехали уже ближе к вечеру. В длину оно с километр, достаточно узкое, в ширину не больше 10 метров. Дальше начинались каменистые склоны. Здесь когда-то река протекала. Машины остановились, немного не доезжая до центра. Военные, высыпав наружу, как и положено, рассредоточились по склонам, доложив по рации, что все чисто. Мы вышли наружу. «Пойдем, пройдемся», — дед положил руку мне на плечо. «Добро», — майор кивнул, стоя рядом с нами, — «за вами присмотрят. Сообщу пока на базу, что все в порядке. До первой точки добрались». Он скрылся в джипе. Мы не спеша направились вперед. Пройдя метров сто, дед остановился. «Вот видишь, он обвел рукой местность, он обвел рукой местность. Здесь и произошло нападение». «Присмотрись, может, что заметишь необычное?» Я отрицательно покачал головой. «Тут ничего нет. Скажи, как все произошло на самом деле?» Я посмотрел на него. «Ты не все рассказывал. Почему думаешь, что я могу что-то обнаружить?» Тяжело вздохнув, дед посмотрел по сторонам. В экспедиции было восемь машин. Шесть с военными, две с гражданскими. Их сопровождали не егеря, обычные военные. Ехали, как и положено, три джипа спереди, три сзади, штатские в центре. Четыре машины с автоматическими пулеметами, две с гранатометами. Радары ближнего радиуса действия, тепловизоры. Когда оказались в этой точке, — дет кивнул под ноги, — по головной машине был нанесен удар, через мгновение и задняя взорвалась. Это я уже потом в голове пытался восстановить ход боя. Оставшиеся прикрыли собой гражданских, открывая ответный огонь. Когда мы прибыли, транспорт был полностью уничтожен. Все мертвы, тела бойцов разорваны в клочья». Дед вновь тяжело вздохнул. «Повсюду валялось множество стрелянных гильз, но убитых или раненых противников не нашли. У аборигенов нет подобного вооружения. Я так и не понял, чем по ним стреляли. Главное неясно, зачем, почему напали?» Он покачал головой. «У нас не было с местными конфликта, мы не пересекались, ничем навредить им не могли». Дед вновь посмотрел по сторонам, восстанавливая в памяти картинки прошлого. Обследовав трупы, штатских обнаружил только двоих, а их было в экспедиции 8 человек. Также не досчитались двух бойцов. Сделали соответствующий вывод – людей захватили в плен. По вживленным чипам определили их местоположение. У меня появилась надежда, что те еще живы. Датчики после смерти работают два дня, дальше отключаются. А раз мы их можем обнаружить, значит, не все потеряно. Я повел свой отряд в поселение, именно туда указывали сканеры. Разведку не проводили, ворвались с сходу, ведя шквальный огонь на поражение. Бой был недолгим, да и боем это сложно назвать. Он недовольно покачал головой. В общем, наших людей в живых уже не было, в том числе и твоего отца с матерью. Дед смахнул слезу. Я тяжело вздохнул. Правильно он считает, что они мне отец и мать, так ему легче. Самое поганое, продолжил дед. Что мы не нашли тел, лишь отдельные фрагменты, даже непонятно кого. Останки находились в одной куче, обложенные дровами, готовые к сожжению. Там же и датчики обнаружились. Зачистив местность, обыскали все в округе, но никакого оружия так и не нашли. Вырыли братскую могилу, захоронив на месте то, что осталось от наших людей. Поселение спалили дотла. Дед говорил медленно. На щеках играли желуваки Он постоянно поглядывал вдаль, о чем-то размышляя. А расследование было? Результаты какие-нибудь есть? Я посмотрел на него. Наверняка выяснял этот вопрос. Дед покачал головой. Проводилось Главным управлением военной прокуратуры. Все результаты были засекречены. Мне так и не удалось их получить, что само по себе наводит на размышления. Кто-то земцам дал мощное вооружение, когда успел научить пользоваться. У них только стрела до да мечи, никаких технологий, прежде чем тут строить свою базу. Начинать осваиваться, миры исследовали, запускали беспилотники, весь континент облетели, разведка в рейды уходила, а он тянется на тысячи километров, но нигде не обнаружили больших городов и признаков развитой цивилизации. Так кто-то земцам дал оружие, дед посмотрел на меня. Я пожал плечами. Есть только одна идея. Кто-то открыл сюда портал из другого мира. Дед покивал, соглашаясь. Я тоже так думаю, но его потом закрыли, иначе мы бы нашли проход, но нет никаких устройств, что могло бы на это указывать. Совсем ничего, это весьма странно. Дед внимательно поглядел по сторонам. Жаль, что я тогда более тщательно все не осмотрел. На эмоциях был, а потом нас на место боя уже не пустили. Вспоминая, что и как здесь было, вон видишь, он указал рукой на камни там боец прятался за валуном. Возле вон тех камней. Он кивнул в сторону. «Еще один. Чуть выше по склону залег. Многие за машинами находились. Получается, огонь по ним велся с одного места, вот оттуда». Дед направил руку вдаль. «С правого склона, а не с двух сторон, как мы вначале подумали. Значит, нападавших было немного, а вооружение мощное». Он задумался. «Странно то, что радары не обнаружили засады. Две машины были подорваны, остальные открыли ураганный огонь на подавление противника». Автоматические гранатометы и скорострельные крупнокалиберные пулеметы — это не шутки, но оно не принесло результатов, хотя бойцы не скупились на патроны, также используя подствольные гранатометы. Рассматривая местность, представляя себе, как все было, поднявшись немного по склону, я прошел до места, где, как он сказал, за большими камнями прятался военный, отстреливаясь. Внимательно осмотрев, ничего необычного не обнаружил. Но один камень, лежащий в стороне, все-таки привлек мое внимание. Приблизившись к нему, подняв, пригляделся. Камень как камень, небольшой, на ладошке помещается. Вот только один край у него странный, оплавленный. Спустившись, протянул деду. Тот внимательно стал его разглядывать. «Странно. Явно осколок, отсеченный взрывом. Только край необычный. От простого вооружения подобного не может произойти». Он глянул на меня. Я вновь пожал плечами. «Мысль одна. Применяли энергетическое оружие». «Твою мать!» — выругался дед, положив его в карман. «И кто это мог быть, если на земле подобного нет?» Он вновь посмотрел куда-то вдаль, задумавшись. «Ладно, тут можно долго гадать. Пойдем, уже темнеет. Завтра место поселения осмотрим. Заодно по дороге где-нибудь полевых цветов нарвем». Кивнув, я направился за ним к нашему лагерю, где уже горел костер. Один боец готовил горячий ужин, повесив котелок на огонь, что-то в нем помешивая. Мамонт у него позывной. Из отряда он самый здоровый, почти по два метра ростом, настоящий шкаф. Как интересно все поворачивается. Кто действительно напал на экспедицию? Да и правда, зачем? Я покачал головой. Этого мы уже не узнаем, хотя само поселение мне захотелось осмотреть. Присев возле костра, вскоре я получил тарелку с гречневой кашей в вперемешку с мясом. Приготовленная на костре, она была особенно вкусной, отдавала дымком. Съел ее с большим аппетитом, даже ложку облизал, на что бойцы заулыбались. Насытившись, я поглядывал на стоящие рядом машины. У той, что ближе ко мне, пулемет направлен вперед, а у другой, что дальше, назад. «Система обнаружения работает», — пояснил сидящий со мной рядом майор. «На открытом пространстве периметр охвата до полутора километров, сейчас все ущелье под контролем». Я покивал. Тогда действительно странно, почему засада не была обнаружена. «А она на какие объекты реагирует?» «Там несколько систем», — он кивнул на машину. «Радар срабатывает на движение, тепловизор отслеживает живые объекты. Есть и то, что технику засекает». «Интересно», — я задумался. «Что тогда были за враги, если их не обнаружили? Имели защитную систему?» но ну, не от всего же сразу». После ужина мы просто отдыхали. Военные задавали много вопросов деду относительно его службы. Но и меня расспрашивали, по большей части, о Даре. Все, что можно, рассказал. Да и сам у них интересовался, есть ли в этом мире одаренные. Но, увы, таких не было, ни в поселке, ни на службе. Когда стало темнеть, народ начал укладываться спать, расчищая места от камней под спальники. Мой мне вручил майор, достав из машины. Дед выбрал ровный участок, там расположились. Утром, быстро перекусив, продолжили движение по заданному маршруту. Но особо далеко проехать не удалось, километра четыре, не больше. Да и то последние 500 метров впереди идущий джип прокладывал дорогу через кустарник, ломая его своим бампером. Когда дальше уже было не проехать, мы остановились, вышли из машины. «Все, дальше дороги нет», — пояснил майор. Впереди росли молодые деревья, теперь только пешком. «Километра четыре осталось», — произнес дед, передавая мне армейский нож, забрав его из джипа военных. Сам прицепил к с пистолетом, которая так лежала в машине идем налегке бдительность не теряем двое остаются здесь остальные вперед скомандовал командир я повесил нож на пояс дед дал мне фляжку с водой забрав себе такую же накинул небольшой рюкзак на плечи с собой всегда надо носить все необходимое пояснил он двое военных ушли вперед вскоре и мы тронулись в путь остальные были где-то сзади через час пути вышли на поляну к небольшой быстрой реке остановились на короткий привал Военным он не требовался, по всей видимости, сделали из-за меня. Я и дальше мог спокойно идти, но раз так хотят, возражать не стал. Мы с дедом нарвали полевых цветов, сделав небольшой букет. Еще через час пути прибыли на место. Отряд рассредоточился по периметру, скрывшись в зарослях. Даже майор куда-то исчез. Я с дедом остался наедине. Мы находились на краю обширной поляны, метров пятьсот в длину, триста в ширину. Поляной ее можно было назвать условно. Место поселения уже изрядно заросло кустарником, молодыми деревьями, травою, но все еще контуры угадывались. Тяжело вздохнув, печально опустив голову, он направился вперед, сворачивая влево. Пока шли, я обратил внимание, что кое-где сквозь траву виднеются островы жилищ, судя по ним, поселение было большим. Где-то остановился, Кионов вперед. «Захоронение здесь». Приблизившись, я положил туда букет цветов, он, тяжело вздохнув, смахнул слезу. «Пойдем!» — кивнув в сторону, я направился к центру поселка. Проводив меня удивленным взглядом, дед последовал за мной. «Никита, ты чего?» Внимательно поглядывая вперед, я остановился. Дед приблизился, грустно вздыхая, постоянно покачивая головой. «Здесь была центральная площадь?» — я вопросительно глянул на него. Посмотрев по сторонам, он кивнул да в этом месте еще какой то идол стоял вырезанный из дерева мы его тоже сожгли я внимательно присмотрелся слегка склонив голову на бок тут кое что есть оно находится прямо перед нами дед встрепенулся закрутил головой где что там никита не томи что ты видишь аномалия я кивнул вперед в паре метрах вернее то что от нее осталось дед напрягся она не опасная тут же пояснил я Обрисуй, что видишь Он прищурился, пытаясь ее разглядеть, но бесполезно. Я задумчиво покачал головой. Интересное образование, сразу так и не скажешь, на что похоже. Что-то плоское, в высоту метра три, шириной около двух. прозрачная вал выглядит, как будто смотришь через искаженное стекло. Края нечеткие, размытые. Сразу ее заметил, как только вошли в поселок, но дал деду вначале побывать на месте погребения. Он задумался, провел руками по волосам, вновь посмотрев по сторонам. «Плохо, что невозможно самому увидеть». Я пожал плечами. «Могу нарисовать». Он удивленно на меня глянул. «А что тут особенного?» Я пожал плечами. Отойдя назад, достав мобильник, сделал несколько снимков местности, показал ему. «Вот, распечатаем, потом дорисую. Будет понятно, где находится и на что похоже». Дед довольно покивал. «Хорошая идея. Сам что думаешь, что это может быть?» Я вновь уставился на аномалию. Поглядев по сторонам, вспомнил. Он ведь сказал, что тут идол стоял. Получается, находился в самом центре поселения. «Идол», — я задумался. Слово «знакомое», но не помню, что это значит. Да фиг с ним, наверное, это типа местного бога. А раз он занимал почетное место, значит, был для них важен. Может, молились ему. А рядом с ним аномалия. Интересно получается. «Думаю, что это остаточный эффект, искаженное пространство, оставшееся после открытия портала». Дед нахмурился. «Мы не обнаружили никаких устройств». Он покачал головой. «Значит, все-таки врата», — задумчиво произнеся, вздохнул. «И какой вывод?» Повернув голову, я посмотрел, что находится сзади, но сейчас трудно понять, что там было. «Только один», — дед повернулся ко мне. «Мы подобным способом открывать порталы не умеем, значит, пришельцы». Возможно, этот мир посещал кто-то из неизвестной нам цивилизации. У меня сложилось аналогичное мнение. «Думаешь, они и напали?» Дед пожал плечами. «Если так, то все равно непонятно зачем. Мы не представляли никакой опасности, занимались своим делом. А здесь явная агрессия с их стороны. Если бы хотели нас уничтожить, то не ушли бы отсюда. Судя по примененному вооружению, мы ничего не смогли им противопоставить». Он непонимающе покачал головой. «Ладно, пошли. Все, что нужно, узнали. Спасибо тебе». Я удивленно на него глянул. «За что?» Дед первый раз за все время улыбнулся. «Без тебя я бы этого не узнал». Я пожал плечами. «А смысл? Ну, знаешь и что. Чем это поможет?» «Как знать, как знать. Может и пригодится». Покачав головой, он повернулся в обратную сторону. Я посмотрел по сторонам. Выходя из леса, к нам начали приближаться военные. Подошел майор. «Ну что, на базу?» «Да, спасибо, Семен», — тот махнул рукой. «Да не за что». Отряд выстроился в том же порядке, что и раньше, мы направились к машинам. Когда вернулись в ущелье, вновь расположились в лагерем. Сегодня мне наложили каши побольше, помню, как я ее уплетал в прошлый раз. Переночевав, с раннего утра ушли на базу, и уже к вечеру были дома. Дед всю дорогу по большей части молчал, погруженный в свои мысли. В конце, поблагодарив бойцов, пожав им руки, сдал капитану оружие, я вернул нож. Мужики, пожелав мне всего наилучшего, похлопали по плечу, выразив сочувствие за потери родителей. Попрощавшись, мы направились домой к майору. Вечером, посидев, поужинав, разошлись спать, а утром уже были возле врат. Дед тепло попрощался со своим бывшим подчиненным, они крепко обнялись. «Спасибо тебе, для нас это было важно». «Да ладно!» – тот махнул рукой. «Я же понимаю. Пока, Никита. Надеюсь, еще увидимся». Пожав мне руку, он улыбнулся. «Не унывай. У тебя есть дед». «Спасибо». Я кивнул. Мы прошли на контроль, а вскоре были на земле. Заказывать билеты на самолет не пришлось. Те, что дед покупал, когда летели сюда, были с открытой датой на обратный путь. Здесь еще только пять часов утра. Ближайший самолет в 7. Он позвонил в авиакомпанию, забронировав два места. Поселок в это время совсем пустынный, но несколько машин дежурили возле порталов, на стоянке, поджидая ранних клиентов. Взяв такси, мы направились в аэропорт. Когда туда прибыли, зашли в кафе. Попив кофе, слегка перекусив, немного посидев в зале ожидания, направились на посадку. Дед так и продолжал молчать. Только в полете проронил, чтобы я никому не говорил о нашей находке, имея в виду аномалию, оставленную когда-то открывшимся порталом. К обеду уже были дома, в Москве, в своей квартире. Только я переоделся, выложив телефон на стол, как внезапно он зазвонил. Удивленно на него глянув, взял со стола. Беломир беспокоится. Как только узнал, что мы уже дома? Я ответил на звонок. Никита, у вас все хорошо. Вы сейчас где? Как съездили? С чего это он интересуется, все ли у нас хорошо? Да все нормально, уже дома. Что-то голос у него какой-то напряженный, взволнованный. Добро, я скоро к вам приеду. Есть серьезный разговор. Волф отключился, не дав задать мне ни одного вопроса. Я пожал плечами. Что это с ним? О чем собрался говорить? Что могло произойти, пока нас не было? Пройдя на кухню, где дед уже готовил обед, по дороге мы успели заскочить в магазин, я присел за стол. «Беломир звонил. Сейчас приедет». Тот повернулся ко мне. «И что ему от нас нужно? Соскучился уже?» Я пожал плечами. Он не сказал. Но голос странный, нервный. Посмотрев на меня, став серьезным, дед нахмурился. «Интересно, с чего бы это?»